Глава 3 1943 год. Курская дуга. Он лежал на дне глубокой ямы. Сознание приходило постепенно, медленными толчками высвобождая мозг из потустороннего небытия. Онемевшее тело начинало вновь впитывать в себя циркуляцию крови и становилось осязаемым. Так, наверное, чувствуют себя звери, просыпаясь после зимней спячки или побывавшие в том же анабиозном сне. Первым вернулся слух. Откуда-то сверху, далеко в вышине, слышался звук, который только что пробудившийся мозг еще не был в состоянии классифицировать. Однако что-то знакомое было в этом нарастающем гуле, что-то опасное и тревожное, заставившее организм выделить порцию адреналина прикрыв непослушными руками голову. В висках сразу запульсировала тупая боль. Звук нарастал, страшно хотелось пить. В яме было сумрачно. Противоположные края неровной поверхности едва различались в тумане, который мелкими клубами стекал вниз, обволакивая землистое дно и застилая вывороченные куски грязи с глины. Земля подрагивала. При каждой ее вибрации с верхних рваных краев стекали ручейки жидких тонких оползей, и уже через несколько минут под ним образовалась довольно приличная кашеобразная лужа, настолько противная своим месивом, что пришлось осторожно передвинуться в сторону. И тут же слух донес отдаленную канонаду. Саня потряс головой. Откуда здесь, на Байкале, артиллерия пронеслось в мозгу? где все? Где лошади и буряты? Почему отключились рации после этой чертовой спирали? Почему сейчас, сумрачный передвечерний туман, когда должна быть ночь? Куда делась огромная пульсирующая луна? И, наконец, черт возьми, в какой яме он лежит, как он в ней оказался и почему слышны залпы орудий? Вся эта вереница вопросов пролетела в мозгу в течение двух секунд, А уже на третью секунду он оглядывал себя, рваные края ямы, и думал о люди. Она-то сумела спрятаться от грозы и пронесшегося над лагерем смерча. Черт! Нужно было ему бежать не к лошадям, а прикрывать с собой ее хрупкое тело. Одежда была на месте, не порванная, если не считать нескольких грязных пятен. Снова где-то взрывы. И, похоже, приближаются. Что за черт? При каждом отдаленном грохоте земля под ним вздрагивала, и кашеобразная жижа приходила в движение, словно густой кисель в фарфоровой чашке. Протерев глаза, Саша наконец смог что-то разглядеть у противоположного края ямы. Разглядел. И тут же отпрянул, больно ударившись о вывороченный корень какого-то деревца, торчавшего прямо из почвы за его спиной. Напротив него, присыпанная землей, В немыслимой изувеченной позе лежало тело. А точнее, по всей видимости, не все тело, а только его верхняя половина. Ниже поясницы форменным образом ничего не существовало. Лишь куски, вывернутых наружу внутренности, и до месиво раздробленных костей, когда-то бывших ногами. Сашу вырвало прямо под себя. Только теперь, после прочистки желудка, он наконец начал улавливать и запах. Тошнотворный, сладковатый, с привкусом горелого мяса. Этот запах, казалось, шел отовсюду, стекая вместе с туманом вниз воронки. То, что эта яма представляла воронку, Саша теперь не сомневался. Превозмогая тошноту, он придвинулся вперед, чтобы лучше разглядеть то, что лежало в развороченной земле перед ним. А лежала перед ним немецкая каска. Тут же рядом, зарытый в землю, автомат Шмайсер, чуть в стороне сапог с еще сохранившейся частью ноги и свисавшими из него кусками подгоневающего мяса, вокруг которого копошились навозные мухи. «О, Господи!» — Саню снова вырвало. Да, это была воронка. А половина трупа перед ним — немецкий солдат времен Второй мировой войны. Может, даже эсэсовец элитных частей. На воронке в петлице были изображены два зигзага молнии СС. такие он видел в военных фильмах у себя дома. «Но как? Эсэсовец? На Байкале?» Саша потряс головой. «Немцы же сюда не доходили». И как бы в ответ на его вопрос, вверху над воронкой резкими стрелами пронеслись два истребителя, сопровождаемые душераздирающим воем сирен. Промелькнули и умчались ввысь, запечатлев на короткий миг в Сашином сознании черные кресты на внутренних сторонах крыльев. Следом за ними — Пронеслись еще два, а чуть позже еще. И на всех были немецкие свастики. Саша даже успел разглядеть мельком, чайкообразную выгнутую форму крыльев. Сомнений быть не могло. Перед ним во всей их жуткой красе промелькнули юнкерсы. Только они могли издавать тот наводящий уже свой, от которого волосы вставали дыбом. Над ним только что промчалось звено этих бомбардировщиков, скидывающих бомбы в бреющем полете. Саше захотелось кричать. Земля вокруг воронки вздыбилась и заходила ходуном. Бам! Бам! Бам! Неслось отовсюду. Первая волна Ю-87, сбросив бомбы, ушла за горизонт. Туда же вскоре промчались и наши штурмовики Ил-2, посылая вдогонку трассы пулеметных очередей. В небе разыгрался самый настоящий авиационный бой. Немцы, отбомбардировавшись, улетели. И теперь их место заняли истребители Фокке-Вульф FV-190, теснимые нашими Илами и Яками. Пролетели со звездами на фюзеляжах наши ЛАГ-3 и ЛА-5. Захватив прицел немецкий МЕ-109, они с обеих сторон попеременно прошили его пулеметными трассами, и тот, выпустив из своего чрева клубы дыма, устремился в смертельной пике куда-то за край ямы, где Саша его уже не мог видеть. Небесный бой на время ушел в сторону от воронки, и на несколько мгновений наступила кратковременная тишина. Только где-то вдалеке слышалось ржание лошадей, от чего-то показавшееся Саше до боли знакомым. Он с сомнением посмотрел на половину развороченного тела. Превозмогая отвращение и вновь отступившую тошноту, Саша на корточках придвинулся к трупу и прикрыл нос рукой. Вблизи кишки выглядели еще омерзительнее. Казалось, все семь метров пищевого тракта, что находится в чреве человека, вывалились наружу, подобно щупальцам глубоководного кальмара, и ждут своего часа, когда их поглотит земля, или они растворятся в желудках тошнотворных трупоедов. Саша уже было потянул тело, чтобы встать на него, как вдруг сверху в яму посыпалась земля, и он услышал над собой голос. «Эй, лишенец, ты что, это фрица жрать собрался?» И голос весело загоготал. — Смотри, Лёха, тут еще один, похоже, контужен. Набросился на мертвого немца, как гриф на падаль. С краев воронки потекли ручейки сухого песка, и Саша задрал голову. Слух тут же уловил разносторонние звуки лязга железа, скрипов телег, ржание лошадей, грохота моторов. Казалось, все пространство за пределами ямы пришло в движение. В небе вновь промчалась парочка самолетов, Однако говоривший солдат не обратил на них никакого внимания. Наши. Рыжая голова с лицом в веснушках нагло улыбалась и с интересом рассматривала Санька. Оттопыренные уши мелко вздрагивали при очередном хохоте. Саше явно было не до смеха, но и он от чего то глупо улыбнулся этому рыжему призраку в пилотке, съехавшей на бок. Потом пролепетал что-то в ответ. — Слышишь, Леха, этот лишенец спросит его вытянуть. Он что, верёвка, чтобы его тянуть? Разговаривать как-то чудно. Говорю же, контуженный. Саша уже не помнил от радости, что ли лепетал. Лишь бы выбраться из этой ужасной воронки и покинуть соседство с омерзительным трупом. Он готов был сейчас даже спеть рыжему песню, если бы тому вздумалось попросить о нечто подобном ради удовольствия. Рыжий, меж тем, чуть свесил голову к краю ямы, касаясь подбородком того корня, за который Саша перед тем хотел ухватиться, и осмотрелся. Видимо, он лежал на животе и теперь опустил обе руки вниз, командуя другу. — "Лёха, держи меня за ноги. Я попытаюсь подхватить этого лишенца, а то он тут от голода все кости немца обглодает. Держишь? Держу — Держу. Послышалось сверху сопение. — Вытаскивай давай. Меньше болтай. Не видишь, парень не в себе. Совместными усилиями Саня вскоре был поднят вверх, где и свалился, тяжело дыша, у ног своих спасителей. Затем сел. а потом и встал, покачиваясь на нетвердых ногах. Двое друзей тут же его обступили, удивленно уставившись на его одежду. — Глянь-ка, Алексей, этот лишенец и одет как-то не по-нашему, — присвистнул Рыжий. — Я понимаю, там пилотка или ремень слетели, потерялись. Но ты глянь на его обмундирование. Это что, гимнастерка? А на ногах как летные ботинки какие-то. Саша и впрямь был одет не по сезону и не по уставу советской армии сороковых годов. Рыжий боец подошел вплотную к спасенному и потрогал джинсовую куртку с надписью «Бам» на спине. «И материал, как наши палатки в походе. На брезент похожий. Эй ты!» — обратился он к Сани. «Ты не шпион случаем? А то мы тебя быстренько в особый отряд сдадим. Почему ты в ботинках, а мы все в сапогах? И что это за подразделение такое «Бам»?» Эти ребята, очевидно, не знают, что такое Байкало-Амурская магистраль, догадался Саша. Господи, куда же я в таком случае попал? Неужели действительно в сороковые года, во время войны? Эта мысль уже проскальзывала у него, но теперь, краем глаза, видя окружающую обстановку, он в этом уверился окончательно. Нужно было что-то срочно ответить, и он выпалил первое, что пришло в голову. «БАМ — это Балтийское авиационное министерство, товарищи!» Слово-то какое вспомнилось. Рыжий загоготал, а тот, что был повыше у него за спиной и оказавшийся более серьезным, уважительно спросил. «Министерство? Это что-то вроде нашего наркомата?» «Да-да», — ухватил Саша. «Я не военный, я гражданский. Отстал от своих. У нас тут целая группа». «С Балтики?» «Да», — слыхал Борька. Повернул он к себе конопатого бойца. «Человек с Балтийского моря, а может, даже из самого Ленинграда, а ты пристал к нему со своими ботинками. Теперь понятно, почему он так одет и так разговаривает. На вот, водички хлебни. Протянул Саше флягу тот, что был Алексеем. И на этого говоруна, не обращай внимания. Много мелет языком, но товарищ надежный. Я с ним уже третий год, почитай. С самого начала войны. Борько он, а меня Алексеем зовут». У Саши закружилась голова. «Александр, то есть Саня!» Еле промямлил он, запинаясь, и пожал протянутую руку. «Третий год. Сначала войны. Яма, взрывы, самолеты, мертвый немец. Какой сейчас год? И где он, наконец?» Жадно припав к фляге, Саша, дрожа всем телом, продолжал слушать своих спасителей. «Мы тебя не спасательная команда». Весело, как ни в чем не бывало, продолжил Борис. «Тебя уже третьего вытаскиваем из воронки, вместо того, чтобы своих однополчан догонять. Мы, братья, все же наступаем. Это тебе не сорок первый, когда драпали, что есть мочи. Слыхал, как наши дальнобойки бьют?» «Да», — добавил Алексей. «Теперь наконец-то наступаем. Под Сталинградом немцам дали прикурить. Сам Паулюс сдался. Теперь они сами драпают, а мы догоняем». «Сталинград? Паулюс?» Саня бросил взгляд на обмундирование своих спасителей, меж тем, как Конопатый, увлеченно что-то доказывал своему товарищу, размахивая руками. Погоны. У Алексея — сержантские, у Бориса — ефрейторские. Погоны ввели в сорок третьем, однако он уже и без них знал, что он в сорок третьем. Нужно было установить, в каком месяце именно и в каком районе боевых действий он находится. Сапоги-кирзачи, автомат ППШ с круглыми дисками, конструкции Шпагина. Что еще? Спрашивать бесполезно. Либо психом окажешься, либо прямая дорога в особый отдел к особистам в смерш. Сани проглотил комок, подступивший к горлу. Все его размышления не заняли и нескольких секунд, настолько стремительно пронеслись выводы в его голове. Парни даже не успели прервать свой затянувшийся спор и, казалось, совсем забыли о его существовании. Однако это было не так. Алексей время от времени поглядывал на незнакомца, пока Борис с жаром приводил ему какие-то доводы. Саша отпил из фляги глоток и украдкой оглянулся. Перед ним предстала грандиозная по своим масштабам панорама. Огромное пространство степи с пригорками и холмами до самого горизонта было испещрено взрывными воронками и канавами, настолько частыми и близкими друг к другу, что все колоссальное шествие, продвигающееся на запад то тут, то там, останавливалось, надвигалось друг на друга и в конце концов замирало на месте, чтобы затем снова возобновиться. Задние напирали на передних, кругом грохотали моторы, чадили соляркой армейские грузовики, лязгали танки, скрипели повозки, ржали лошади, слышались стоны раненых в лазаретных обозах, И над всем, над этим, повсюду слышался смех и веселые переклички выживших после налета солдат. Вся эта громадная масса Воронежского фронта двигалась в одном направлении, вздыхая и волнуясь гигантскими волнами, как единый живой организм. Пушки, танки, колонны солдат различных видов войск, над головами которых мчались в вышине звенья истребителей, походные кухни и лазареты... штабные машины и цистерны с топливом, знамена полков и дивизий, все это могучее движение в с запахами гари, копоти и горелого мяса создавало картину библейского исхода. Красная армия наступала. Саша сейчас в этот момент был частицей этого могучего организма, был частью этой грандиозной вехи нашей истории. Подобно таким же тысячам других, он растворился в этой колоссальной массе, Став ее участником, вобрав в себя текущие события, и на это время, короткое или длинное ли, превратился из члена экспедиции в наступающую единицу военного механизма, как и тысячи его соплеменников. Два или три раза, пока он стоял и приходил в себя, его обгоняли вперед идущие колонны: телеги, лошади, запряженные в станины пушек. Из одной командирской машины в их сторону что-то прокричал средних лет капитан, указывая рукой на запад. Борис ответил офицеру и, довольный, повернулся к Алексею. «Скоро большой привал, на ночевку. Кухни уже подтягиваются». Он критически осмотрел Санька. «С нами пока будешь. Сейчас догоним свою роту, там переночуем, в том пролеске. Заодно наша медсестра тебя осмотрит. А утром, идя вперед, попытаемся найти и твоих из минис, как ты там их назвал?» «Министерство», — уже более раздельно, не боясь, ответил Саша. Теперь он хотя бы знал, где и когда он находится. Что касается Бориса, то хоть этот говорун и мел языком, что попало, но явно ему нравился, как, впрочем, и Алексей. — Значит, ты, Саня, так? С Ленинграда, говоришь? — Да, — улыбнулся Саша, в надежде, что из будущих его знакомых не окажется кого-нибудь оттуда же, поскольку он в Ленинграде сроду не бывал. — И как там люди? Голодают? — Уже нет. — Знаю, знаю. 18 января прорвали блокадное кольцо. У моего знакомого из третьей роты там сестра выжила. Дождалась прорыва советских войск. Жаль только, что родители не дожили. Борис чихнул в пространство. Ну, умерли от голода, доедая последние обои со стен. Клестер в них питательный. Знал такое? Стоп. Остановил его Алексей. Все вопросы потом. Погнали догонять свою роту. И так уже отстали. От командира нагоняй получим. если бы не твои спасательные операции, уже давно среди своих были бы. И они двинулись вперед быстрым шагом, обгоняя колонны, застрявшие грузовики, лафеты с пушками, походные кухни и обозы с продовольствием, перепрыгивая через канавы и обходя воронки. Армия наступала. Скоро ночной привал, а завтра передовые части Воронежского фронта вновь погонят фашистов на запад, И Санек будет там, среди наступающих, рвущихся в бой отважных советских солдат. Среди пехотинцев, танкистов, артиллеристов и просто ополченцев, взявших оружие, чтобы немец уже никогда не смог пройти своим сапогом по нашей матушке-земле, по нашей родине. Саша закрутился в круговороте этих грандиозных событий, оставив себе на ночь мучившие его вопросы. «Где мои друзья?» Попали сюда вместе со мной или же остались там, в экспедиции на Байкале? И как, в конце концов, каким образом он здесь оказался, черт возьми? Увы, он понятия не имел об этом. И исключительно ради того, чтобы предвосхитить Борькина неуместные вопросы, он принялся им рассказывать о Балтике и Ленинграде все, что знал из книг, истории и своих знакомых там, в своем времени, на своей земле. Пробираясь через рвы и вывороченные воронки, тут и там останавливаясь, чтобы расспросить идущих вперед бойцов о своей роте, три товарища вскоре нагнали свою часть, которая уже располагалась на ночлег. Кругом разводили костры, ставили палатки, слышался смех и куплеты фронтовых песен, в протекавшем тут же ручье уже стирались гимнастерки, а от походной кухни над всем полем распространялся аппетитный запах каши с салом. От всего этого у нашего друга кружилась голова, и он старался не отходить от своих спасителей и вновь приобретенных друзей. Борьку по прибытии шумно приветствовали, и он принялся рассказывать, со всеми прекрасами, как спас троих бедолаг, и один из них, вот он, из Ленинграда, гражданский. Он бы и дальше распространялся о своих подвигах, однако Алексей вовремя прикрыл фонтан его красноречия, Суну в кулак тому под нос и объяснив тем самым, что, возможно, Саша на миссии здесь секретны и не требует лишнего упоминания. Саша услышал предостережение более разумного товарища и ухватился за эту мысль, напустив на себя некий флер загадочности, что на его месте сделал бы любой, лишь бы болько не чесал языком. А что было делать? Благо, во взводе Алексея не попалось никого из Ленинграда. Тогда бы Саше действительно было не отвертеться. Пришлось бы либо врать прополую, либо рассказывать правду, от чего, по его мнению, была прямая дорога в отдел СМЕРШа. Впрочем, пока все обошлось. Но ведь 30 человек взвода — это еще не вся рота. И тем более не батальон. Ну да ладно. Сашу приняли за своего, правда, иногда с интересом посматривали на его необычную одежду. Тут же накормили, выделили 100 грамм наркомовских, осмотрели в лазарете и уложили отдыхать, оставив все невыясненные вопросы на утро. Напоследок Борька ему шепнул. «Но все-таки чудно ты разговариваешь, лишенец». И заснул сам. Утром из разговоров Саша узнал число и месяц, куда он попал — 23 августа 1943 года. Именно в эти дни советские войска Центрального, Воронежского, Степного, Западного, Брянского и Юго-Западного фронтов под командованием Рокоссовского, Ватутина, Конева, Соколовского, Попова и Малиновского перешли в контрнаступление, сорвав попытку групп армий Центр и Юг, фельдмаршалов Клюге и Майнштейна вернуть стратегическую инициативу, утраченную ими в Сталинградской битве. И именно середина августа Курского сражения стало решающей в обеспечении коренного перелома в ходе войны. Советская армия окончательно закрепила за собой стратегическую инициативу, отнятую немцами в начале войны. Вермахт предполагал окружить и уничтожить наши войска на Курской дуге, беря реванш за свое поражение под Сталинградом. Но не тут-то было. Гитлер у себя в штабе рвал и метал, бросая в бешенстве в район дуги все новые и новые части, изымая их из резерва. В Германии началась в начале четвертая, а за ней пятая волна всеобщей мобилизации. Подружье брали даже мужское население непризывного возраста, сродни нашему ополчению. С той лишь разницей, что у нас на фронт шли добровольно. В Германии же это происходило насильно. Дезертиров хватало, однако Гестапо было на чеку. Не хочешь воевать за фюрера, получай пулю здесь, у себя на родине. Гебельсовская пропаганда трубила во все трубы, что окружение Паулюса под Сталинградом это его личная стратегическая ошибка. и что фюрер намерен сам лично исправить ее при битве на Курской дуге, откуда непобедимые и доблестные войска вермахта вновь начнут свое победоносное наступление по всем фронтам. Саша находился сейчас в арьергарде наступающих войск, и вместе с Борисом и Алексеем был в распоряжении частей Юго-Западного фронта в самом его тыловом конце, под командованием Малиновского. Ему повезло, что судьба распорядилась его жизнью так, а не иначе. Попади он в авангард наступления, к ватутинцам и ракосовцам неизвестно, остался он бы живой или нет. Советские войска хоть и наступали, однако еще по-прежнему несли большие потери и в технике, и в людской массе, а значит и в человеческих жизнях. В то время как 23 августа передовой эшелон советских частей уже освобождал Харьков, Саша вместе со своими новыми друзьями и остальными войсками только покидал степные поля под Курском и захватывал лишь отголоски тех ожесточенных сражений, что шли впереди него. Юнкерсы и Фокки-Вульфы продолжали налетать с бомбежками на подтягивающиеся части советских войск заднего эшелона, но наши, бравые летчики, не хуже геринговских валетных тузов, косили их в небе, не давая тем самым продвигаться вглубь арьергарда. Немцы, в панике отступая, бросали все. Вывороченные овраги, ямы, воронки, которые были заполнены всевозможной техникой и оружием, не представляющим теперь никакой угрозы. Покидая территорию Дуги, немцы даже не успевали минировать те или иные районы, мосты, переправы, дороги. Настолько мощно, быстро и грандиозно наступали наши советские войска. Обгорелые островы, хваленых тигров и пантер Развороченные станины мощных гаубиц Фердинанд-Порше, обломки сбитых мессершмитов, покореженные дула танковых пулеметов, тысячи продырявленных касок, миллионы отстреленных гильз, трупы, трупы, трупы. Вот что оставляли за собой части групп армии «Центр» и «Юг». Именно здесь Саша услышал отборки рассказы о штрафных немецких батальонах, с одним из которых, 999-м, Борису и Алексею довелось столкнуться в смертельной перестрелке. Затем он уснул, а утром из разговоров узнал, что сегодня 23 августа 1943 года, и что он в составе Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Малиновского в пехотном батальоне мотострелковой дивизии, в арьергарде наступающего эшелона советских войск, которые уже после битвы на Курской дуге как раз покидали Курские поля и степи. Из всего вышеизложенного следует, что, образно говоря, он понятия не имел, каким образом его сюда забросило, и каким способом он когда-либо отсюда вернется назад, к своим друзьям в свое время на побережье Байкала. И вернется ли вообще... Утром Алексей отослал Борьку к походной кухне занять очередь, а сам, подсев к Саше, участливо спросил. Отдохнул? Ещё как. Спасибо вам. Я бы без вас... Погоди. Я не об этом. На нашем месте кто-нибудь другой вытащил бы тебя. Ты видишь, какая кругом катавасия? Как ты собираешься искать свою группу? Сколько вас было до налета и бомбежки? Саня понял, что теперь придется врать от начала до конца. но врать аккуратно, поскольку он не хотел терять их дружбу. Одно единственное подозрение могло привести к непоправимым результатам. Они ведь его спасли. «Шестеро нас было». Осторожно подбирая слова, ответил он. Старший группы, майор запаса, остальные все гражданские. В штабе дивизии о нас знают, а вось не проверят. Когда начался налет, мы кинулись в рассыпную. А вот сколько я пролежал без сознания воронке и где потерял документы, не помню». Бомбят-то постоянно. Но моих коллег легко отличить по форме. Она такая же, как у меня, с такой же надписью. Алексей кивнул, а Саша рассказывал, точнее, врал, что в голову придет, поскольку, разумеется, знал, что надписи «Бам!» никто тут больше не увидит. Она не из этого времени. Он поведал Алексею историю о том, что их группу переправили сюда из Министерства наблюдать за остальными коммуникациями отступающих немцев. За мостами, брошенными дзотами, пустой техникой и прочим инженерным оборудованием. Алексею, по-видимому, этого хватило, и он ободряюще пообещал. «Позавтракаем и двинемся на поиски твоих коллег. Отпрошусь уродного, чтобы выйти вперед, авось найдем». Он похлопал Саню по плечу и позвал умываться к ручью. Пронесло, вздохнул Саня. Теперь он, наконец, в свете утреннего солнца смог спокойно осмотреться. Передовые части арьергарда эшелона ушли вперед еще вчера, и теперь уже далеко за полями начинала слышаться канонада артподготовки перед утренним наступлением. Воронежский и Степной фронты атаковали, Юго-Западный прикрывал тылы. Группа армий Центр и Юг постоянно терзали наши дивизии с флангов, иногда в последнем усилии пытаясь вклиниться в тыл танковыми колоннами и авиационным десантом. Малиновцы отражали эти удары, продолжая неустанно продвигаться вперед за первым атакующим эшелоном. Фронт кипел, все поля до самого горизонта были усеяны палатками, техникой, обозами, кухнями, штабными машинами. Казалось, со вчерашнего вечера их стало еще больше, хотя по всем законам наступления должно было быть как раз наоборот. Армия проснулась после ночевки и готова была двинуться вперед. У каждой походной кухни стояли с котелками бойцы, весело переговариваясь и шутя по случаю далекой канонады. «Сегодня раньше начали. А чего фрицу спать? Пусть теперь свои кольсоны от испуга сушит. «О, бьют совцы! Слышите, братцы, как наши гаубицы бабахают? Дадут Манштейну прикурить. Это ему за Севастополь в прошлом году. Тут уж его хваленая Дора никак не поможет». «А ты видел эту самую Дору?» «Я-то нет». Но мне рассказывали. Почитай, как храм Василия Блаженного высотой. Я сам москвич, потому знаю. Покровский собор у нас самый высокий. Вот эта гаубица вровень с ним. Говорят, что снаряды к ней подвозят самый что ни на есть локомотив. Такая дура, что до небес достанет. Эй, куда лезешь без очереди? В ухо хочешь, рыжий? Стоп, это ж Борька. Небось, опять кого-то спас. Эй, Борька, сколько немцев вчера отпустил? Вперёд выступил здоровенный грузин с длинными, как у Багратиона, бакенбардами. — Без очереди не пущу, да еще и с тремя котелками. Ты, рыжий, хитрый, да мы хитрее. Второй котелок, понятно, для своего Лёхи. А третий? Неужели какого-нибудь немецкого студента решил подкормить? — Нет, — огрызнулся Борько. — Для нашего, для гражданского. Ребят, пропустите без очереди, а? — Тот гражданский с самой Балтики, с министерства. — Откуда? — Я же говорю, с министерства. Лёха, кажется, что это сродни нашему наркомату. Наверное, важная шишка. Жаль, что погонов нет, но форма у него чудная. Что есть, то есть. Врать не буду. — И где ты его откопал? — загоготал грузин. — В жопе, — обозлился Борько. — Слышишь, геносвали, не хочешь пропустить, не надо. Других попрошу. Каша была гречневой, сдобренная маслом и жирными кусками сала. Каждый, получая в котелок свою порцию, тут же уступал место своему товарищу и присоединялся к другой очереди. К той, что тянулась к старшине. Тот деловито разливал по кружкам измерного стаканчика чистый спирт, образно говоря, наркомовский 100 грамм, выдаваемый перед каждым грандиозным наступлением. «Значит, и сегодня будем атаковать», — радовались бойцы, поспешно заканчивая завтрак и приводя оружие в боевую готовность. «Трое друзей», — Еле успели доесть кашу, как последовала команда двигаться вперед. Взвод за взводом, рота за ротой, батальон за батальоном, вся часть двинулась вперед через поля, нагоняя впереди идущие колонны. Танки, пушки и грузовики с боеприпасами продвигались по центру ракады, пехота и обозы по краям. Сашин батальон замыкал арьергард их полка, который, в свою очередь, замыкал тыловые части дивизии. Когда выдвигались... Алексей объявил, что комбат разрешил ему поискать Сашину группу, поскольку самому комбату было некогда до каких-то там гражданских. «Вот-вот», — оживился Борька, — «не комбат-то к наш родной. Почему ты, Саня, не хочешь к нашему командиру обратиться? Он со своими связными быстро и легко нашел бы твоих шпионов», — Борька загоготал. «Или кто они там такие?» Саша ждал этого вопроса. Попади он кособистом в смерж, те в первую очередь это бы и предложили. Мол, А почему бы вам, товарищ, не обратиться за помощью командиру роты, который вы по пути пристали как банный лист? Или давайте лучше мы вам поможем? И как потом выкручиваться? Одно дело два бойца, пусть храбрых, но недалеких в плане географических и исторических познаний, и другое дело штаб батальона. Там разговор был бы уже другой. Министерством и коммуникациями он там просто так не отделался бы. Любой комиссар при батальоне сразу вывел бы его на чистую воду, ибо, как в таких случаях выражался Василий Михайлович, аббревиатуры БАМ в 1943 году попросту не существовало в природе. Это де-факто. И доказывай потом под дулом пистолета, что БАМ — это Байкало-Амурская магистраль, которая начнет строиться только в 1974 году. Иными словами, за пять лет до Сашиного реального времени или через 31 год после его прибытия сюда, к вам в штаб. Грохнут у стенки, как пить дать. К тому же еще без документов. Как там Борька говорил? Шпион? Нет, — ответил он, — командиру роты не надо. Кто и такой для него? У него своих забот полон рот. Таких, как я, отставших и ищущих свои подразделения, после налета кругом хоть пруд пруди. Все кого-то догоняют, все кого-то ищут. Сами говорите, что частенько спасаете таких же. «Доберемся до следующего привала, и вы останетесь со своими, а я двинусь дальше. А вот догоню. Они меня тоже ищут». А сам подумал. «Конечно, ищут. Только не здесь. Не в 1943 году, а много позже, через 36 лет. В тысячах километрах отсюда, где-то на Байкале». Саня всхлипнул. Парадокс, да и только. пока делали большой утренний переход, догоняя авангард армии, пока впереди громыхала канонада залпов, пока шли через нескончаемые поля и наши штурмовики разгоняли в небе немецких асов, пытавшихся сбросить пару-тройку бомб в голову колонны, он, Санек, все думал и думал. Борис умчался куда-то вперед, в надежде увидеть среди наступающих такую же форму, как у Саши. А Алексей, идущий рядом и видящий, что Саша о чем-то думает, Старался не мешать ему, давая тем самым комфортную зону внутреннего пространства. — Ничего, Санек, — подбодрил его Алексей. — Если Борька вперед побежал, то обязательно найдет твоих коллег. Но он у нас сродни следопыту. Однажды, в качестве языка, мы с ним к нашему комбату цельного майора притащили. Ночью сделали вылазку, то пластунски добрались до их окопов, хлопнули в темечко, и вот вам, пожалуйста, товарищ комбат, майор вермахта с полным портфелем дислокации противника. И вынюхивал этого майора наш Борька. Два дня за ним в бинокль следил, когда тот в кусты пойдет по нужде. С портфелем? Представь себе. Саша улыбнулся. А про себя печально осознал. Никого Борька не найдет. Его, Санин и друзья, в другом измерении, в другом промежутке времени и за тысячу километров отсюда. Где сорок третий год и где 79 девятый? Где Курская дуга? И где баргузинский треугольник. Саша от безысходности едва не взвыл. Намечался привал. Следом за саперами останавливались артиллеристы, за ними пехота, инженерные роты, санитарные части, командно-штабные машины, грузовики с топливными цистернами, обозы с продовольствием, телеги с фуражом и в самом конце батальон прикрытия всего арьергарда армии, то есть Борькина с Алексеем часть. За ними никого. Впрочем, если не считать заградительного отряда НКВД. Эти сволочи всегда только в тылу пасутся», как сказал однажды Борька. Канонада за горизонтом стихла. Немец, даже отступая, был пунктуален в ведении боя. Едва близился вечер, как все боевые действия с их стороны прекращались. Ну что ж, нашим солдатам тоже отдых нужен. Война есть война. Сколько ни воюй, Организм бойца не вечен, и наши командиры это отлично понимали. Голодный и уставший солдат много не навоюет, а уж если он еще и наступает, так тем более насытый желудок врага бить веселее. Именно такой точки зрения придерживался Борис. Раздались команды выставить караулы и располагаться на ночлег. За весь день Саня в составе Воронежского фронта проделал маршем более 30 километров, Все дальше и дальше, удаляясь от той воронки, где он очнулся в чужом для себя времени. Может, стоило вернуться к той яме? Что-то подспудно подсказывало ему, что, удаляясь от выкинувшего его из себя портала, он тем самым делает непоправимую ошибку. Кто знает, ведь рассказывал же когда-то Василий Михайлович о параллельных пространствах, которые могли каким-то необъяснимым образом перемещать людей из одной эпохи в другую. Что-то там у него проскальзывало насчет иных измерений, искривлений реальности в каком-то континууме времени. Стоп! Саша резко остановился, и следом идущим бойцам пришлось обходить его стороной. Иные шутили, что парень внезапно вспомнил свою девицу, вот и тронулся умом, в хорошем смысле слова. Алексей Сашиного ступора не заметил. «А мы где в тот момент были, когда я переместился сюда?» Мы же как раз вошли в Бургузинскую зону отчуждения. Дядя Вася сказал, что мы тогда находились уже внутри магнитной аномалии Байкала. Магнитная аномалия. И здесь тоже на Курской дуге существует такая же аномалия, затрагивающая еще и Белгородскую и Орловскую область. Он попытался вспомнить то, что в его 1979 году было известно из газет. Как раз перед отбытием экспедиции он читал в «Правде» об открытии двух горнообогатительных комбинатов — Лебединском и Михайловском, как раз на территории Курской магнитной аномалии. Что там было написано? Подземные бурения и магнитные пласты. Какие-то кварциты и залежи гранитоидов Кембрийского периода. Метаморфические породы и магнитные возмущения в атмосфере — Что-то в этом роде. И что выходит? Саша едва не подпрыгнул на месте от внезапно промелькнувшей в мозгу догадки. Получается, две магнитные зоны, Курская и Баргузинская, пересеклись неким образом между собой и создали временной коллапс, словами дяди Васи, так что ли? Так, может, не только его одного сюда швырнуло, может, и остальные здесь, просто раскидало по разным воронкам и ищут они сейчас друг друга. мыкаются. Саша вдруг пришел в свойственную ему степень неугасающей никогда надежды. Чем черт не шутит? Действительно, почему, собственно говоря, только он один попал сюда? Нужно срочно дождаться Борьку. Понятно, что куртка с надписью «Бам» была только на нем самом. Однако остальные ведь были в не менее броской для этой эпохи одежды. У дяди Вась импортная стеганая куртка-ветровка, у Люды комбинезон, Семен... в экспедиционном обмундировании, далеко не похожем на военную гимнастерку. У бурятов вообще унты на ногах. Разве не бросается в глаза? К тому же все как один одеты в теплую, далеко не летнюю одежду. О губе Саша не вспомнил. В это время к нему подошел Алексей. «Вижу, ты повеселел, как на привал встали. Скоро ужин будет. Что-то Борьки давно нет. Ты тут располагайся, а я скатил к походной кухне, наведаюсь». «Там уже очередь занимают. Заодно заборку узнаю, где его черти носят. Костер видишь? Мужики разводят. Вот к нему и подсаживайся. Идет?» «Я Сидоры тоже оставлю». И ушел. Саша остался раскладывать плащ-палатки. Если он останется здесь на ночь, то это будет уже вторая ночь в 1943 году. А вон и Борька идет, радостно махая рукой издалека. И, похоже, ни один». У Саши ёкнуло сердце. Неужели нашел кого? Однако это был молодой парень, в летной форме и с погонами лейтенанта. «Очевидно, познакомились по пути», — подумал Саня с сожалением. «Ладно, вчетвером будет веселее». Борьку было слышно издалека. Размахивая руками и почесывая рыжую шевелюру под пилоткой, он что-то увлеченно рассказывал своему новому знакомому. Парень в летной форме с погонами лейтенанта ВВС держался с Борисом на равных, ничем не выдавая своего офицерского звания. Сейчас, при наступлении, такое было сплошь и рядом. Офицеры младшего командного состава нередко сами хлебали суп из солдатских котелков, вместе со своими подчиненными курили у костра, Травили анекдоты, а то и спали вместе, завернувшись в плащ-палатки. Победа над фрицем сближала офицеров и обыкновенных солдат. Когда они вдвоем подходили к костру, Саня помахал в ответ, а сам заметил, что летчик одет не по сезону. Теплая летная куртка, сапоги-унты, совсем неуместные в эту довольно теплую погоду, шлемофон в руке, через плечо офицерский планшет, вероятно, с картами боевых действий. Сам лейтенант был едва ли на год два старше остальных и казался нормальным парнем. Подойдя к Саше, сразу протянул руку без всяких официальных формальностей, крепко пожал и подмигнул. — Это ты, что ли, лишенец, как Борька сказал? — Не обижайся. Он мне по дороге все уши прожужжал, как тебя из воронки вытаскивал. Меня Игорем зовут. — Просто Игорь. Никаких званий не надо. Тем более ты гражданский. И улыбнулся. — Хороший парень. Саня пожал руку, не сообразив вначале, что и ответить. Перед ним все же офицер, пусть и не из СМЕРШа, однако с офицерами Саша вплотную здесь еще не сталкивался. «Лейтенант, это тебе не простой сержант или ефрейтор? Этот и вопросами закидать может, причем довольно сложными, на которые у Саши и ответов не будет». Впрочем, к Саниному облегчению особых вопросов не последовало. Возможно, Борька успел предупредить, что его спасенный подопечный слегка не в себе, И малость контужен, поэтому не стоит беспокоить парня. Вот найдут его товарищи, и тогда все и прояснится. Единственное недоразумение возникало в обоюдном разглядывании обмундирования. Саня смотрел на теплую куртку и унты лейтенанта, а лейтенант, в свою очередь, разглядывал надпись Бам на Сашиной куртке. Назревавший вопросы с обеих сторон присек Борька, как всегда беспардонно влезший со своими пояснениями. Это стало быть, Игорь. Северная армия, прямо из-под Мурманска. Их эскадрилью прикомандировали сюда к нам, на Воронежский фронт. А, переодеть не успели, представляешь? Второй день мается в теплой одежде. Здесь хоть и жарко, но у них на Баренцевом море уже прохладно. Дело к осени идет как-никак. Ищет интенданта. Я ему говорю, Игорь, переночуешь с нами у костра, а утром найдем комбата и уже через него интенданта. Лейтенант в это время оглядывался, видимо, выискивая кого-то. меня ребята из эскадрильи пропотели в этой одежде. Спасу нет. Жарятся, как на сковородке, бедняги. А я второй день не могу сменить им обмундирование. Ваш интендант как сквозь землю провалился, чтоб его. — Это на него похоже, — хохотнул Борька. — Крыса-то еще та. Ни разу не встречал его на передовой. — А вы что же? — попытался спросить Саня. — Сюда прямо на самолетах прилетели? Из Мурманска? — Да нет, конечно. — усмехнулся Саня на недальновидность летчик. Самолеты нам выделят в штабе вашего фронта. Обещали новые штурмовики Ил-2, летающие крепости. Под Мурманском и Североморском мы все больше на Ла-5 летали. Но и на них можно бубновых тузов геринговских бить. Невелика важность. Караваны они охраняли с неба, — добавил Борька. — Ленд-лизовские, что к нам союзники посылают? Понятно тебе, лишенец? Борьку распирало от удовольствия, что он нашел такого человека. С самого Баренцева моря. Один с Балтики, другой — из Северной авиации. Вот в роте обзавидуются. «А что же сюда? Там легче стало?» — спросил Саня, лишь бы отвлечь лейтенанта от ненужных вопросов. «Там у нас вся Северная авиация обновляется новым составом, а нас, как ветеранов, сюда к вам, в наступление. Завтра к вечеру должны дать новые машины. А Но я пока с вами переночую, раз Борис предложил. Мои ребята тоже где-то рядом расположились». До этого двое суток по эшелонам скитались, с пересадками, пока до вас добрались. Штаб ваш нашли, а переодеться не дали, забыли. Вот и помогай тут вам. От жары скорее умрем, чем в небе с немцем в бою. И он рассмеялся, достав из планшета карту. У костра сидели и полулежали бойцы, напевая фронтовые песни, кто курил, кто чистил обмундирование, а кто уже просто дремал. Ужин был сытным и клонило ко сну. Канонада прекратилась полностью, поскольку начиналось смеркаться. Вечер был прекрасен. Конец августа в русских полях под Курском, Белгородом и Орлом совершенно отличался от климатической зоны Прибайкальских лесов, если учесть, что Саня попал сюда из апреля месяца, разумеется, в своем времени. У костра было спокойно и уютно. Взрывы стихли до следующего утра. Оба фронта отдыхали. И на войне нужен отдых. Без него солдат не солдат, даже когда наступает. Игорь показал фотографию, пошедшую по рукам у костра. Жена красавица, дочурка милашка. И он, Игорь, на фоне горного пейзажа. Счастливая семья. Саня пригляделся в свете костра к надписи на снимке «Арзамас». Год так и не разглядел. Снимались, видимо, в каком-то ателье. Фотография вернулась по кругу к Игорю. Он бережно упрятал ее в планшет вместе с картами полетов в своей эскадрильи. Там уже были нанесены предполагаемые цели противника, который послезавтра начнет бомбить Игорь. Все просто. Перекинулись под Мурманска, в теперь здесь под Курском. Враг везде одинаковый, жестокий, беспощадный. Враг. которого нужно уничтожить, и неважно, на земле ли, в небесах. Исходя из этого, можно сделать вывод. А именно, в августе 1943 года здесь, в полях Курской, Белгородской и Орловской областях, пересеклись два параллельных пространства реальностей – дни Великой Отечественной войны и дни прохождения экспедиции через Байкальские леса. Здесь Саша и повстречал Игоря, того лётчика, которого обнаружили в это же время Василий Михайлович и его группа. Пространство, подобно узлу, закрутилось внутри себя восьмёркой Мёбиуса и выдало на гора двух персонажей нашей книги, которым суждено было здесь встретиться, не зная друг о друге абсолютно ничего и какую судьбу они преподнесут друг другу. Впрочем, в природе все взаимосвязано, И порою судьба к нам подкидывает просто-таки неразрешимые загадки, как в случае с Игорем и Сашей. Они встретились на пересечении двух параллельных миров, словно две половинки ножниц, разрезающих бумагу. Бумагой в данном случае было пространство-время, как физическая величина. Судьба Саши и Игоря, подобно ножницам, разрезала его пополам, а затем червоточина склеила эти две половинки реальности. Получилось альтернативное, отличающееся от всего измерения, которое зажило своей собственной жизнью. Вот и парадокс. А утром начался кромешный ад. Еще не взошло солнце над полями, как в небе завыли немецкие юнкерсы, атакующие авангард армии. Несколько эскадрилей бубновых тузов с тяжелыми минами-чемоданами буквально прорвались сквозь завесу зенитных установок, а потом устремились вглубь фронта, себе на погибель, но с четким приказом Геринга бомбить арьергард, проходящих по случаю частей. Словно осинный рой, они с противным воем и сиренами заполонили небо, пикируя с высоты подобно ястребам, преследующим свою дичь. Советские штурмовики носились среди этой тучи смертников, ибо у немцев это была последняя попытка выровнять ситуацию на фронте. Геринг послал их, надеясь на пресловутый, счастливый случай. «Кто выживет, тот вернется. Нет? Скидывай бомбы и выкручивайся сам». Главное, больше и кучнее бомбить подходящие части арьергардных полков. Машины с крестами вспыхивали в небе, как спички, однако успевали скинуть свои «чемоданы» в виде больших бомб в поля, степи, где располагались части советских войск. Земля стонала и дыбилась, от частых оглушительных разрывов закладывала уши, забивала грязью нос и рот, слепила до слез глаза. Казалось, немцы сбрасывают бомбы в шахматном порядке, до такой степени они ложились и вгрызались в почву скучно. Все шло ходунами: деревья, кусты, пригорки моментально вырывало из земли и подобно груди мусора вся эта мешанина шмякалась на поверхность, погребая под собой еще толком не проснувшихся бойцов. Первым же взрывом разворотил грузовик, стоявший неподалеку от костра, где спали Саша, Борис, Алексей и Игорь. Ударная волна разбросала по сторонам все, что находилось в их радиусе. Второй взрыв прошелся по всем спящим друзьям. Третий и четвертый застали Санька, когда он, оглушенный полуслепой от пыли, пытался достичь ближайшего дерева, чтобы ухватиться за корень, превратившийся в огрызок древесины. Взрывная волна накрыла его в том месте, когда он уже успел ухватиться за вывернутые ветки. Подкинув его над землей, со всего размаху впечатала спиной в развороченную грязь, где он и стукнулся затылком о выступающий сук. В глазах потемнело, и он, полуслепой, потерял способность видеть или ощущать что-либо вокруг себя. Последнее, что он увидел, была огромная воронка на месте костра с торчащими из нее обломками сбитого юнкерса. Прямое попадание пронеслось в его воспаленном мозгу. Господи, хоть бы ребята остались живы, Борька, Лёша, Игорь! Сознание толчками, будто пульсирующим потоком покидало его. Кругом творилось нечто невообразимое: везде гремело, свистело, завывало, словно тропический тайфун закружил в круговороте песок, траву, деревья, обломки. Земля сотрясалась от взрывов, толчки сознания выдали вдалеке, может, из совсем иного мира, Боркин голос. Лёха, что? Кажется, я ранен. Куда? В жопу. Обозлился далекий голос Бойки: первый раз за всю войну. В госпиталь вместе пойдем. Ты Санька не видел? Следующий взрыв заглушил голоса. Но Саша на сознание счастливо улыбнулась. Живы. С этой едва различимой ниточкой мысли способность ощущать реальность покинула его окончательно. Сгусток вихря, совсем отличимый по своей природе и происхождению от всего творившегося вокруг, сформировался из дымной пустоты, сосал в себя чье-то тело и, кружа против часовой стрелки, впитал во внутреннее пространство тромба, растворил в себе и превратил в желеобразную субстанцию, похожую на рождественский кисель. Через секунду воронка смерча подхватила и его собственное бренное тело, Лишённые какого-либо веса, вопреки всем законам физики. Две желеобразные массы завращались в круговороте и понеслись сквозь пространство, сквозь время, навстречу судьбе. Это были Саша и летчик.